Все началось очень просто. Ей нравились его книги, и она всегда завидовала его образу жизни. Ей казалось, что он делает именно то, что ему хочется делать. Шаги, предпринятые ею, чтобы завладеть им, то, как она в конце концов полюбила его, все это вошло. В некую обратно пропорциональную прогрессию В которой она строила новую жизнь А он продавал остатки своей прежней жизни Он продавал ее, чтобы получить взамен обеспеченное существование Чтобы получить комфорт Этого отрицать нельзя И что еще? Кто знает Она купила бы ему все исполнила бы любое его желание, в этом он не сомневался. К тому же, как женщина она была замечательна, он ничего не имел против того, чтобы сойтись именно с ней, пожалуй, с ней даже скорее, чем с какой-нибудь другой женщиной, потому что она была богаче, потому что она была очень приятная и понимала толк в любви, и никогда не устраивала сцен. А теперь... Жизнь, которую она построила заново, приближалась к концу, потому что две недели назад он не прижег йодом колено, от околючку, Когда они пробирались в зарослях, чтобы сфотографировать стадо антилоп, стоявших высоко подняв головы, всматривавшихся вперед, ноздри жадно вбирают воздух, уши в струнку, малейший шорох и умчаться в кусты. И они удрали, не дав ему времени щелкнуть аппаратом. Вот она пришла. Он повернул голову на подушке навстречу ей и сказал, «Хелло». «Я подстрелила барашка», — сказала она. «Дадим тебе вкусного бульону». И я велю еще приготовить картофельное пюре на порошковом молоке. Как ты себя чувствуешь? Гораздо лучше. Вот хорошо. Знаешь, я так и думала, что тебе будет лучше. Ты спал, когда я ушла. Я хорошо выспался. Ты далеко забралась? Нет, только обогнула холм. Знаешь, я ловко его подстрелила. Ты замечательно стреляешь. Я люблю охоту. Я Африку полюбила, правда? Если ты поправишься, я так и буду считать, что эта поездка самая интересная, что у меня было в жизни. Если бы ты знал, как мне интересно охотиться вместе с тобой, я полюбила Африку. Я тоже ее люблю. Милый, если бы ты только знал, как это замечательно, что тебе лучше. Я просто не могу, когда ты становишься таким, как сегодня утром. Ты больше не будешь так говорить со мной, обещаешь? Хорошо, не буду, — сказал он. Я не помню, что я говорил. Зачем мучить меня? Не надо. Я всего только пожилая женщина, которая любит тебя и хочет делать то, что хочется делать тебе. Меня уже столько мучили. Ты не станешь меня мучить, ведь нет? Я бы... «С удовольствием. Помучил тебя в постели», — сказал он. «Вот это другое дело. Для этого мы и созданы. Завтра прилетит самолет». «Откуда ты знаешь?» «Я в этом уверена. Он обязательно прилетит». «Бои приготовили хворост и траву для дымовых костров». «Я сегодня опять ходила туда посмотреть. Места для посадки достаточно, и мы разожжем костры по обеим сторонам». «Почему ты думаешь, что он прилетит завтра?» «Я уверена, что прилетит. Пора уже. В городе твою ногу вылечит, и тогда мы помучаем друг другу по-настоящему, не так, как ты мучил меня сегодня своими разговорами». «Давай выпьем. Солнце уже село. Тебе, пожалуй, не стоит. А я буду». «Тогда выпьем вместе». «Моло, принеси нам виски с содовой!» — крикнула она. «Ты бы надела высокие башмаки, а то москиты налетят!» — сказал он ей. «Я сначала помоюсь». Пока надвигалась темнота, они пили. А перед тем, как совсем стемнело и стрелять было уже нельзя, по долине пробежала гиена и скрылась за холмом. Эта дрень каждый вечер здесь бегает», — сказал он. «Каждый вечер две недели подряд». «Это та самая, что воет по ночам. Пусть ее, мне она не мешает, хотя они очень противные». Теперь, когда он потягивал вместе с ней виски, и боль исчезла, только неудобно лежать, не меняя положение, обои разводили костер, и тень от него металась по стенкам палаток, он чувствовал, как к нему снова возвращается примиренность с этой жизнью, ставшей приятной неволей. Она очень добра к нему. Он был жесток и несправедлив сегодня утром. Она хорошая женщина, просто замечательная женщина. И в эту минуту он вдруг понял, что умирает. Это налетело вихрем. Не так, как налетает дождь или ветер, а вихрем внезапной, одуряющей с мрадом пустоты. И самое странное было то, что по краю этой пустоты неслышно скользнула гиена. Ты что, Гарри? спросила она. Ничего, сказал он. Ты бы пересела так, чтобы ветер был с твоей стороны. Моло, сделал тебе перевязку. — Да, я наложил примочку сборной. — Как ты себя чувствуешь? — Слабость немножко. — М? -м — Я пойду помоюсь, — сказала она. — Это недолго, мы поедим вместе, а потом надо внести койку. — Значит, — сказал он самому себе, — мы хорошо сделали, что прекратили ссоры. Он никогда особенно не ссорился с этой женщиной, а с теми, которых любил, ссорился так часто, что под конец ржавчина ссор неизменно разъедала все, что связывало их. Он слишком сильно любил, слишком многого требовал и в конце концов оставался ни с чем.